Глава одиннадцатая. Список Янины. 6 июля 1943 года заключенные Майданика, работавшие на палящем зное возле главной дороги, увидели гигантское облако пыли, приближавшееся к лагерю со стороны замостя. Оно не походило на пыльные бури, которые пролетали по лагерю в период летней засухи, покрывая все и всех тонким слоем песка. Облако поднималось над дорогой, простираясь до самого горизонта. Вскоре заключенные увидели и его причину. Сотни измученных, потных, грязных крестьян, тащивших мешки с поклажей. В основном это были женщины, дети и старики. В лагерь двигались жертвы последней операции глобочника по усмирению и германизации южной и юго-восточной части Люблинского округа. Она сочетала антипартизанскую кампанию под кодовым названием «Вервольф», сочетание «Виа» от «Вермахт» и «Вервольф» — «Оборотень» с возобновлением программы переселения, приостановленной в марте на посевную. В конце июня немецкие военные подразделения вместе с СС и полицейскими оцепили несколько деревень в замости и двух прилегающих графствах и начали арестовывать всех польских мужчин в возрасте от 15 до 55 лет расстреливая любого, кто оказывал сопротивление. При поддержке с воздуха немцы методично прочесывали поля в поисках беглецов. Несколько дней спустя силы Глобочника вернулись за семьями арестованных. В отместку за партизанские атаки и сопротивление немцы стерли несколько деревень с лица земли бомбовыми ударами, а их жителей, включая детей, расстреляли или сожгли заживо. Глобочник распределил захваченных гражданских по трем транзитным лагерям в регионе. Проведя допросы всех мужчин насчёт связей с подпольем, комиссия СС по перемещению собиралась устроить обычную сортировку, отделив полезных от бесполезных. Последних по плану Глобочника предстояло поместить в бывшие лагерь военнопленных, где они выполняли бы легкую работу, сколько проживут. Хотя Глобочник оцепил соответствующий район и перерезал все каналы связи, до Сгжинского и Енины быстро дошла новость о нападениях и о заполнении транзитных лагерей. Скжинский немедленно собрался ехать туда, чтобы обследовать условия содержания и скоординировать действия комитетов поддержки, но СС и полиция отказались принять его пропуск, выданный гражданскими властями. 1 июля Сгжинский убедил начальника полиции безопасности Мюллера выдать ему полицейское разрешение на поездку по пострадавшему району. Там он и провел большую часть месяца, регулярно отчитываясь перед гражданской администрацией округа и гос в Кракове насчет зверств немцев и катастрофических последствий операций по переселению. Янина скептически относилась к заверениям немцев, ответственных за переселение, насчет того, что на этот раз польских детей не будут отделять от родителей. Крик о помощи, с которым обратилась к ней пожилая женщина из замостя, подтвердил ее опасения. Четверых внуков этой женщины держали в транзитном лагере, их отца немцы расстреляли, а местонахождение матери было неизвестно. Енина решила выяснить все, что сможет про детей в транзитных лагерях и постараться проследить, куда их будут вывозить, чтобы когда-нибудь эти дети смогли воссоединиться с семьями. Она снова призвала своих сотрудниц, имевших опыт работы в детских учреждениях, и отправила их на железнодорожные станции близ транзитных лагерей, где ГОС было разрешено раздавать еду и предметы первой необходимости переселенцам, которых сажали в поезда для депортации. Сотрудницы Янины, преимущественно члена сопротивления, регулярно отчитывались о количестве детей на этих транспортах и дате отправки, и старались узнавать у железнодорожных рабочих и начальства станции, куда поезда отправляются. В первую очередь, Женщины обращали внимание на детей без сопровождения, иногда им даже удавалось уводить нескольких со станции с собой. К началу июля транзитные лагеря настолько переполнились, что комиссия СС по перемещению решила направить часть поляков, согнанных с их земель, в Майданик. За два дня около шести тысяч поляков прибыло в лагерь, и многих вынудили пешком пройти 75 километров от замостя. Охранники, сопровождавшие строй, расстреливали тех, кто падал, в назидание остальным. К концу июля комиссия направила в Майдане около 9 тысяч польских перемещенных лиц. Лагерь, и так переполненный сверх нормы, оказался совершенно не готов к такому наплыву заключенных. В бараке, предназначенные для 250 заключенных, селили по полторы тысячи и более человек. Люди спали в повалку на нарах, зажатые между телами соседей и на полу. Все, включая детей, должны были оставаться на улице в течение дня под палящим солнцем и выстаивать долгие часы перекличек на рассвете и на закате. Они пользовались открытыми выгребными ямами, не могли помыться и постирать одежду или детские пеленки. Лишения стали еще невыносимее, когда Флорштадт перекрыл подачу воды на территорию лагеря строгого надзора и приказал казнить любого, кто будет использовать воду для питья или стирки. Хотя майданик наконец-то подключили к системе канализации Люблина, в результате летней засухи воды городу не хватало. Единственной жидкостью, которую узники получали в течение дня, был утренний кофе и отвратительный суп, который они передавали по кругу в немытых мисках, полный песка, скрипевшего на зубах. При этом заключенным приходилось таскать в ведрах воду, чтобы поливать цветы на клумбах, и это еще усиливало их мучения. Условия в Майданике были особенно тяжелыми для детей. Голод и обезвоживание быстро истощали их. Они болели корью и свинкой, а также тифом, который немедленно распространился среди перемещенных. А еще они ежедневно наблюдали сцены жестоких избиений и грудо обнаженных трупов, сваленные на телеге. При движении руки и ноги мертвецов подпрыгивали, как у жутких марионеток, пока их везли по ухабистой дороге в крематорий. С каждым днем детей умирало все больше и больше. Пока Сгжинский инспектировал условия в регионе, подвергшемся операции Вервольф, Енина осуществляла все взаимодействие с немецкими властями по Майданику. Администрация лагеря не рассматривала перемещенных лиц из замостя как заключенных лагеря и потому не включила их в состав тех поляков, которым ГОС мог предоставлять питание. Енина смогла договориться о небольшом наращивании объема поставок но оно мало сказалось на рационе питания узников. Радость, которую она испытала, получив разрешение доставить 250 литров молока для детей, испарилась, когда стало известно, что большую его часть расхитили эсэсовцы и КАПО. Единственным ее реальным достижением стало соглашение о переводе 153 тяжелобольных польских детей из Майданика в Люблинский детский госпиталь. Крайняя степень их истощения потрясла Янину, и заставила еще отчаяние искать пути спасения тех, кто оставался в лагере. 3 июля Янина узнала, что железнодорожные составы выгружают целые семьи из голодавшихся перемещенных лиц в транзитный лагерь близ железнодорожной станции между домами 6 и 31 по улице Крахмально. Сразу по прибытии их отправляли на противопаразитную обработку в барак за пределами лагеря. Поляки, жившие поблизости, Устроили там импровизированную суповую кухню и подкупили охранников, чтобы те позволили им накормить изгнанников. Увидев в этом возможность спасти больше детей, енина с несколькими коллегами из АК присоединились к инициативе. Пока одни раздавали еду толпам перемещенных, дожидавшихся обработки, другие предлагали забрать детей, многих им действительно удалось увести. Однако как только с крахмальной начали отбывать в рейх поезда, увозившие семьи в полном составе, родители стали отказываться отдавать детей. Янина решила, что риски перевешивают потенциальные преимущества, и свернула свою акцию. Она сделала суповую кухню возле станции одной из операций ГОС, и ее призыв к местному населению жертвовать продукты в пользу перемещенных принес богатые плоды. Поскольку раздавать еду на территории лагеря она не имела права, Янина поставила телеги за воротами и там распределяла пожертвования. Столпотворение, которое возникло в результате, заставило коменданта лагеря на Крахмальной, этнического немца Ждеслава Мусельского, пойти на уступки. Он выдал Енине три пропуска для сотрудников Люблинского комитета поддержки, чтобы те могли раздавать заранее приготовленный суп и продуктовые пайки, которые перемещенные возьмут с собой в поезда до Рейха а также привозить молоко и булочки для лагерного лазарета. Польский Красный Крест также предоставлял хлеб, консервы и молоко. Енина часто использовала один из трех пропусков сама, чтобы, раздавая продовольствие перемещенным, расспрашивать их. Всю полезную информацию она затем передавала подпольщикам. Тем временем предводители ГОС, вооруженные отчетами с Гжинского, в Кракове обратились к немецким властям с петицией о прекращении операции по перемещению и освобождении ее жертв. Когда президент ГОС, граф Роникер, пришел на встречу к Франку 23 июля, то был поражен оказанным ему любезным приемом. Генерал-губернатор заверил его, что и сам был против операции по перемещению и усмирению, и обещал помочь с их остановкой. Более того, Франк выделил госзначительное финансирование и объявил, что в генерал-губернаторстве вскоре будет учреждена новая политика по улучшению положения поляков. Это выразится, среди прочего, в увеличении пайков для поляков, показавших себя лояльными и трудолюбивыми подданными. Тем временем, торжественно объявил Франк, «ни один работающий не будет больше голодать». Вскоре выяснилось, что благодаря операции Вервольф динамика власти в генерал-губернаторстве сместилась в направлении, которое давало ГОС больше возможностей спасать польских жертв нацистских преследований. Ранее в том же году предложение Франка насчет смягчения политики в отношении поляков не нашло поддержки Гиммлера или Гитлера. До начала операции Вервольф Франк обращался к Гитлеру с просьбой отложить германизацию генерал-губернаторства до конца войны и прекратить истребление женщин, детей и стариков в ходе акций возмездия. Он жаловался, что эта тактика приводит только к хаосу на вверенных ему территориях и угрожает сбору урожая, а также склоняет поляков на сторону большевиков. Чтобы умаслить Франка, Гиммлер пообещал. Как только операция Вервольф достигнет своей цели, он переведет Глобочника из генерал-губернаторства. Гитлер поддержал Гиммлера, который позволил Глобочнику развернуть его кампанию. Через несколько дней после ее начала худшие опасения Франка начали сбываться. Однако на момент встречи с графом Роникером Франк обзавелся влиятельным союзником в деле противостояния неограниченной власти СС и полиции в генерал-губернаторстве новым губернатором округа Люблин. Тесные отношения Глобочника с Гиммлером позволяли ему игнорировать большинство указов и декретов предыдущего губернатора Цернера. Однако губернатор Рихард Вендлер был зятем Гиммлера, и рейхсфюрер СС ценил его куда больше Глобочника. Вендлер был в ярости от последствий операции Глобочника, о чем Сгжинский упоминал в своих письмах. Партизаны с каждым днем набирали силу и нападали на деревни, заселенные этническими немцами, так часто, что переселенцы бросали свои новые фермы и отказывались возвращаться. Поскольку польские крестьяне были либо схвачены солдатами Глобочника, либо скрывались от них, некому было обрабатывать поля и перспективы на урожай становились все более туманными. Даже генерал СС, отвечавший за борьбу с партизанами, считал, что тактика Глобочника провалилась. В письме к дорогому Генриху от 27 июля Вендлер информировал Гиммлера, что Глобочник потерпел грандиозная фиаско в Люблинском округе. Губернатор призывал своего Шурина как можно скорее найти Глобочнику новое назначение и убрать его отсюда. Гиммлер согласился прислать нового начальника СС и полиции на замену Глобочнику в середине августа. 31 июля Глобочник получил приказ передать Вендлеру контроль над теми заключенными транзитных лагерей, которые не подозревались в участии в сопротивлении. Окружной департамент занятости отвечал за тех, кого отбирали для работ, а ГОС — за остальных, к работам непригодных. Глобочник не сразу покинул Люблин, отчасти потому, что у него еще оставались задачи, связанные с операцией Рейнхард. Были и вопросы насчет его нового поста — Гиммлер хотел повысить Глобочника до начальника полиции и СС округа, но количество должностей сократилось из-за отступления немцев на Восточном фронте. После того, как Италия в сентябре 1943 года сдалась союзническим войскам, а Германия оккупировала северную половину страны, открылась новая должность в родном городе Глобочника — Триесте. Там он со своим обычным рвением взялся за притеснение гражданского населения и истребление евреев. Устранение Глобочника немедленно сказалось на работе Енины. 2 августа она сопровождалась Скжинского на встрече с Вендлером касательно списка требований, подданных графом двумя днями ранее. Губернатор удовлетворил практически все и заверил, что в округе больше не будет рейдов по перемещению и акций возмездия за партизанские атаки. Хотя у Вендлера не было полномочий на закрытие транзитных лагерей, он выговорил для ГОС разрешение оказать помощь тем заключенным, которые были больны, а также сиротам и несовершеннолетним без сопровождения. Освобожденным изгнанникам запрещалось возвращаться в свои деревни, но ГОС мог расселить их в любом другом месте в регионе. Начальник СС и полиции должен был разрешить персоналу ГОС вход в пять транзитных лагерей, включая тот, что находился в Майданике, и приказать их комендантам предоставить информацию о всех польских перемещенных лицах, находящихся там. Кроме того, губернатор пообещал, что администрация лагерей будет сотрудничать с ГОС и выдавать пропуска его сотрудникам, чтобы те исполняли свои обязанности. Под конец губернатор заявил, что кроме людей, арестованных в ходе акции усмирения для отправки в Рейх, больше никого не будут принудительно депортировать из его округа. Он предложил Сгжинскому обращаться напрямую к нему в случае возникновения серьезных препятствий и держать его в курсе деятельности ГОС на подчиненных ему территориях. Пораженные внезапным разворотом в политике перемещения, Сгжинский и Енина вышли из кабинета Вендлера с решительным настроем, торопясь воспользоваться его сговорчивостью, пока что-нибудь снова не переменилось. Первым делом они отправились к начальнику полиции безопасности Мюллеру, который устроил для них в тот же день встречу с начальником штаба-глобочника для получения доступа в транзитные лагеря. Енина понимала всю важность этих переговоров. Несмотря на обещания и заверения Вендлера, судьба изгнанников была в руках полиции и СС. Если они со Сгжинским заручатся поддержкой начальника штаба, то возможность оказать помощь перемещенным лицам будет гарантирована, Чего Янина не знала, так это того, что станет свидетельницей массового истребления своего народа. Штурмбанфюрер СС Герман Хофл был, как и его начальник, австрийцем и до Аншлюса тоже успел побывать в тюрьме за нелегальную нацистскую деятельность. Попав в штаб Глобочника в 1940 году, он стал главным советником по делам евреев, а в 1942 — командующим операцией Рейнхарт. Он отвечал за логистику по переправке жертв из их домов или гетто в лагеря смерти и трудовые лагеря. Хоффелл организовывал транзитные гетто, где евреев из Польши собирали и отбирали для работы или казни. Он же руководил операциями по очистке гетто силами полицаев и стравников. Не ограничиваясь руководством из своего кабинета в Люблине, он надзирал за многими акциями лично. Повышение до главы штаба Хофл получил за истребление более полутора миллионов евреев всего за 17 месяцев. Перед встречей со Сгжинским и Ениной Хофл готовился очистить гетто Белостока от его 30 тысяч обитателей. Встреча прошла успешно. Хоффл пообещал, что ГОС получит списки лиц, находившихся в транзитных лагерях, которых можно освободить под опеку польских комитетов поддержки. Он также предложил Сгжинскому лично обращаться к нему по вопросам взаимодействия с полицией. В протоколе их встречи не указано, встал ли Хофл, чтобы приветствовать графиню Суходольскую. На следующий день, как только Сгжинский отправился в очередную поездку в район Замость, от Хофла пришло приглашение, на которое ответила Енина, придя в назначенное время на следующее утро. Она объяснила отсутствие начальника и предложила Хофлу встретиться на следующий день с графом Станиславом Лосом, отвечавшим за размещение изгнанников после их освобождения. Однако Хофл хотел действовать немедленно и понимал, что Енина, как и он сам, является подлинной движущей силой своей организации. Поскольку Глобочник согласился с требованием Вендлера по передаче контроля над изгнанниками гражданским властям, СС и полиция теперь стремились как можно скорее закрыть транзитные лагеря. Хоффл проинформировал Янину, что гос. придется взять под свою опеку всех женщин и детей, а также мужчин, непригодных для работ, которые еще находились в лагерях. Он советовал ей немедленно связаться с комендантами транзитных лагерей, чтобы определить число заключенных, подлежащих освобождению. енина бросилась обратно в свой офис и отправила сотрудникам ГОС в приказ связаться с комендантами трех транзитных лагерей, находящихся там. Сама она поехала в Майданик. енина была уверена, что Мусельски предоставит данные по лагерю на улице Крахмально, но подозревала, что с Флорштедом возникнут сложности. Поскольку у Янины было разрешение от Хофла, Флорштеду пришлось ее принять. Она объяснила коменданту, что должна узнать количество женщин, детей и нетрудоспособных мужчин из числа перемещенных лиц, содержащихся в Майданике и подлежащих освобождению, и сообщила ему об обещании Вендлера позволить ГОС отправлять в лагерь своих сотрудников для оказания помощи. Флорштетт отмахнулся от ее притязаний. Перемещенные лица в Майданике не включались в лагерные реестры, поскольку находились под юрисдикцией комиссии СС по переселению. Если Енина хочет освободить их, то пускай узнает их имена где-нибудь еще и предоставит флот, списки с официальным приказом по каждому, кого надо выпустить под опеку ГОС. Что же касается обещаний губернатора, майданик может и служит временно-транзитным лагерем для перемещенных. Но это все равно концентрационное лагерь, и работников ГОС он пустит на его территорию только в одном качестве, как заключенных. Енина была рассержена, но не обескуражена. Флорштетт мог ставить ей палки в колеса, но не мог помешать освобождению перемещенных лиц из Майданика, и она была намерена приблизить этот момент, насколько возможно. Надо было только получить их имена в комиссии по переселению, и она знала, что при поддержке Хофла справится. На следующее утро, 5 августа, в Бюф состоялось совещание, на котором присутствовали хофол Енина, а также Лос и Добровский из Люблинского комитета поддержки. Они все согласились с планом разместить людей из транзитных лагерей в графствах Люблин и Пулавы. Енина просила как можно скорее освободить изгнанников из Майданика, а в подкрепление предоставила данные о росте смертности среди них. Хофл заверил ее, что комиссия по переселению выдаст ей нужные списки и разрешения. После окончания совещания, но до того, как Янина уехала из Бюф, к ней подошел представитель комиссии. К ее вязчему изумлению он категорически отказал в предоставлении информации по перемещенным, подлежащим освобождению из Майданика. Бросив пренебрежительный взгляд на начальника Бюф, он заявил, что какие бы заверения ГОС не получил от гражданских властей, Последнее слово в деле освобождения – за ним. Никто не выйдет из Майданика до тех пор, пока комиссия не закончит отбор детей, поскольку у некоторых из них может быть немецкая кровь, а это значит, что их следует отправить в Рейх. Енина едва не рассмеялась, глядя на этого надутого сержанта СС, возомнившего, что он способен помешать ее миссии. Она проинформировала его, что приказ об освобождении отдал начальник полиции СС-глобочник, Енина подчеркнула его фамилию и звание. А начальник его штаба только что заверил ее в полном сотрудничестве комиссии по переселению. Начальник бюф предложил проводить представителя комиссии к Хофлу, чтобы тот сам объяснил, почему отказывает. Тон члена комиссии изменился. Он сказал Енине, что в Майданике находится 3600 польских перемещенных лиц, подлежащих освобождению, но у него нет персонала для подготовки необходимых документов, и не появится в обозримом будущем. Енина немедленно уверила его в том, что ГОС с радостью возьмет на себя бумажную работу. Они сошлись на том, что ГОС сейчас же получит списки и заключенных будут освобождать партиями, начиная с 9 августа. Енина хотела также добиться разрешения на устройство пункта помощи в Люблине, где освобожденные могли бы получать пищу и проходить вакцинацию против инфекционных заболеваний, прежде чем отправляться на новое место жительства. В этом представитель комиссии ей поначалу отказывал, настаивая, чтобы освобожденные немедленно отправлялись по новым местам назначения. Жители Люблина не должны видеть, в каком они состоянии, и вступать с ними в контакты. Однако, в конце концов, Енине удалось переубедить его, когда он явился к ней с официальным визитом уже в более покладистом настроении. Он одобрил создание пункта помощи и согласился на то, чтобы Енина доставила в Майдане к нескольких врачей из Красного Креста для отбора заключенных, подлежащих срочной госпитализации. Представитель комиссии уверил Янину, что одного грузовика для этого будет достаточно. Госмобилизовал усилия по подготовке перемещенных лиц из Майданика. Люблинский комитет поддержки устроил пункт помощи на улице Бетонова возле железнодорожного вокзала, где сотрудники Польского Красного Креста кормили по несколько сот человек в день, выдавали им пайки на предстоящую поездку и проводили вакцинацию. Комитеты поддержки также набирали волонтеров-сопровождающих, которые отвозили бы изгнанников туда, где они смогут поселиться, покупали для них билеты и получали необходимые пропуска. Местное отделение комитетов подготавливали дома, пищу и одежду для новоприбывших, регистрировали их в администрации, помогали получить работу и продовольственные карточки. Частные лица, организации и предприятия предлагали помощь и жертвовали деньги, продукты, одежду, пеленки и лекарства. Енина с легкостью смогла привлечь городских машинисток в комитет для подготовки бумаг на 3600 человек, подлежавших освобождению. 9 августа 1943 года Енина и врач из Польского Красного Креста прибыли к посту охраны Майданика у ворот на Черную дорогу, ведущую к лагерю строгого надзора. На этом месте должна была осуществляться передача 800 перемещенных лиц из списка, которые она подала в лагерь накануне. Но когда эсэсовец из комиссии передал ей список обратно возле поста охраны, сердце Енины упало, половина имен была вычеркнута. Единственной причиной, которую назвал член комиссии, было «освобождению не подлежат». Янина ждала, глядя в точку, где черная дорога поворачивала направо и скрывалась за углом между полем 1 и душевыми. Там же находились и газовые камеры. Янине сообщили, что люди, которых ей предстояло забрать в тот день, придут пешком с поля 3. Августовское солнце ярко светило, и в воздухе висела пыль, от которой у Янина щипала в глазах. Наконец, освобожденные начали появляться на дороге. Истощенные серые фигуры медленно тащившиеся по направлению к ней. Некоторые шли, некоторые ковыляли, многие с трудом несли детей или поддерживали больных и старых родственников. Все больше и больше из них падали или просто сдавались и лежали на покрытых пылью камнях недавно вымощенной дороги. Приглядевшись камням внимательнее, можно было увидеть на них буквы на иврите. Раньше это были надгробия на Люблинском еврейском кладбище. Когда люди, подходя к посту охраны, видели овца из комиссии, то пугались и не хотели слушать Янину, стоявшую рядом с ним. Они не верили, что их действительно освобождают. Потом один из них сообщил Янине про родственников, которые должны были их сопровождать, но оказались слишком слабы, чтобы пешком дойти до ворот от поля 3 или упали неподалеку оттуда. Момент, которого Янина и весь Люблин ждали с такой надеждой, оборачивался катастрофой енина понимала, что многие заключенные, которые смогли дойти до лагерных ворот, не преодолеют еще двух километров пешком до пункта помощи на улице Бетонова. Единственной кареты скорой помощи, предоставленной Красным Крестом, не хватит, чтобы увезти всех нуждающихся в госпитализации. И что делать с теми, у кого не хватило сил добраться до поста охраны? Одно она знала точно. Этих людей нельзя оставлять в лагере. Ни на один день. Она обратилась к представителю комиссии с просьбой впустить транспорт на территорию лагеря строгого надзора, чтобы вывести отпущенных с поля 3. Он ответил, что такое разрешение может дать только комендант Майданика. Енина бросилась в здание администрации и прошла прямиком к кабинету Флорштада, требуя встречи с ним. Когда тот появился, Енина деловито сообщила ему, что должна воспользоваться его телефоном. Она вызовет транспорт, который вывезет тех отпущенных, которые не могут ходить с поля 3 на пункт помощи. Ей также потребуется пропуска для нее самой, врача из Красного Креста и водителей, чтобы проехать к полю 3 и забрать освобожденных. Рассерженный дерзостью графини, Флорштадт уже собирался приказать ей в имитации своего кабинета, но потом понял, что если откажет ей, она, скорее всего, обратится к Хофлу. Комендант рассчитывал на повышение по рекомендации Глобочника и не хотел навлечь на себя гнев начальника его штаба. Флорштадт приказал своим подчиненным дать Енине позвонить и выдать ей пропуска на шестерых человек. Енина позвонила в Красный Крест, добровольческую пожарную часть, сельскохозяйственный кооператив с полем, намыльную фабрику Кучарского, компанию Сачаски и графу Сморжевскому, владевшему большим поместьем. Спустя два часа телеги, кареты скорой помощи и грузовики начали собираться у ворот поля «Три». Енина и врач Красного Креста въехали на территорию, где царил невероятный хаос. Основываясь на беглом осмотре, проведенном врачом, Енина говорила водителям и кучерам, куда вести людей. В пункт помощи или в госпиталь. Она старалась целиком сосредоточиться на стоявшей перед ней задаче, не отвлекаясь на страшное зрелище, звуки и запахи. Ее окружали измученные, больные, изголодавшиеся люди, умиравшие практически на глазах. Только вечером, вернувшись домой, Енина позволила тем картинам снова встать перед ней, понимая, что они будут преследовать ее всю оставшуюся жизнь. Особенно дети, скелетики, обтянутые кожей, которые смотрели на нее запавшими глазами, слишком слабые, даже чтобы плакать. В тот день под опеку Енины было передано 399 человек. Чтобы в дальнейшем освобождение происходило более гладко, Она убедила офицера из комиссии по переселению не присутствовать, пообещав предоставлять ему полные отчеты. В каждой из последующих четырех дней передача опеки начиналась с того, что Енина получала список освобожденных, в котором были вычеркнуты сотни имен. Польский транспорт подъезжал к полю 3, чтобы забрать тех, кто не мог идти самостоятельно. Как только передача заканчивалась, Енина возвращала список и составляла отчет. Всего Янина получила под свою опеку 2106 человек из 3600, подлежавших освобождению. Врач Красного Креста отправил 394 на срочную госпитализацию в Люблинские больницы. В пункте помощи персонал Красного Креста вакцинировал освобожденных в надежде защитить их от ТИФа и предупредить распространение инфекции. Однако мало что удавалось сделать со которые ползали по их одежде и волосам. Некоторые освобожденные, торопясь вернуться к семьям, скрывали свои симптомы. Спустя несколько дней после выхода из лагеря еще 140 попали в люблинские больницы из близлежащих деревень. Из 534 перемещенных, освобожденных из Майданика, которые лечились в Люблине, 183 скончались, в основном от ТИФа, включая 101 ребенка в возрасте до 12 лет. Неизвестное число перемещенных умерло на новых местах жительства вместе с соседями, заразившимися ТИФом. Тот факт, что благодаря ее усилиям из Майданика освободилось 2000 человек, преимущественно женщин и детей, мало утешал Енину, Что произошло с остальными, имена которых были вычеркнуты из списка? Енина снова обратилась к Хофлу, который потребовал отчета у комиссии по переселению. Ему ответили, что произошла обычная ошибка учета. Комиссия предоставила сводку, где говорилось, что остальные 8566 перемещенных, направленных в Майданик, были отобраны для принудительных работ, не считая 186 умерших в лагере. Енина немедленно заметила, что в сводке не хватает 54 человек. Она подозревала, что они умерли после того, как комиссия предоставила ей списки подлежащих освобождению занимаясь освобождением людей из майданика енина одновременно осаждала люблинский департамент занятости насчет перемещенных лиц из транзитного лагеря на крахмальной улице находившегося под контролем департамента тысячи перемещенных продолжали пребывать туда поскольку транзитные лагеря в замости закрылись енина уведомила департамент об обещании вендлера не отправлять больше перемещенных в Рейх против их воли Она настаивала, что департамент занятости по этой причине обязан предоставить ГОС список всех польских перемещенных, находившихся в лагере, и предоставить сотрудникам Люблинского комитета поддержки беспрепятственный доступ к ним для оказания помощи по поиску жилья и работы. Когда департамент отказался исполнять эти требования, Енина обратилась в канцелярию губернатора и начальника полиции ИСС. Вскоре из лагеря на Крахмальной освободили 300 заболевших под опеку Люблинского комитета поддержки и выдали 10 пропусков для его сотрудников, чтобы те могли побеседовать с теми, кто оставался в лагере. Хотя департамент больше не мог отправлять переселенцев в Рейх против их воли, он продолжал использовать трудоспособных для принудительных работ на территории генерал-губернаторства, где они подвергались насилию и побоям. Только действующая рабочая карточка могла защитить поляка от такой судьбы, и Нина постаралась раздобыть как можно больше этих карточек для трудоспособных заключенных лагеря на Крахмальной. Вместе с коллегами она опрашивала их насчет профессий и предыдущего опыта, а потом составляла списки, которые комитет рассылал в крупные учреждения и предприятия, например, в Сполем, в департамент лесозаготовок департамент образования и различные палаты, сельского хозяйства, ремесел и медицины. Оттуда в лагерь приезжали представители и нанимали заключенных к себе на работу. Во второй половине августа в лагере на Крахмальной было столько заключенных, что у Люблинского комитета поддержки уходило по 6 часов в день, чтобы раздать им всем пищу. Как правило, туда поступали люди, отобранные для работ. Но из-за эпидемий, стремительно вспыхивавших в условиях большой скученности сотни людей теряли трудоспособность. К концу месяца Енина получила разрешение на передачу под опеку ГОС 1022 поляков с Крахмальной. Сотни были направлены в переполненные Люблинские госпитали. В инфекционном отделении на одну койку клали двоих взрослых или троих детей. В целом Енине удалось добиться освобождения под опеку ГОС 3128 перемещенных, захваченных немцами в ходе операции по переселению летом 1943 года. Это число составляло менее 10%, от 36 389 человек, угнанных немцами по данным отчетов комиссии по переселению. Комиссия отправила 29 214 человек на принудительные работы, преимущественно в Рейх. Всего с ноября 1942 по август 1943 -го года немцы схватили или угнали 100 тысяч поляков из 300 деревень в районе Замостя и заместили их 14 тысячами переселенцев с германской кровью. Даже убедившись, что на транспортах из транзитных лагерей дети уезжают вместе с родственниками, Енина продолжала собирать информацию о детях, высылаемых из округа. Она получала копии списков от женщины, работавшей в департаменте занятости. Енина также направляла женщин из отделений ГОС на пограничные пункты, чтобы следить за транспортами и фиксировать, какие покидают генерал-губернаторство и куда направляются. Ее страхи насчет детей подтвердились, когда она начала получать отчаянные письма от родителей, сообщавших, что детей отняли у них, стоило поезду пересечь границу Рейха. После войны Янина предоставит польским следователям список детей в возрасте от 2 до 14 лет, схваченных во время операции по перемещению и отправленных в Рейх на 29 транспортах в период с 7 июля по 25 августа 1943 года. Енина знала, что многие из них попали в специальные лагеря, где похищенных детей муштровали, превращая в маленьких немцев, и били, если те плакали по своим семьям или заговаривали на родном языке. Общее число детей в списке составляло 4454 человека.